Анна Котлеревская. После эпилога. Посвящается моей дорогой подруге Ане. Спасибо, что подарила свое сердце этой истории. Каждая строчка наполнена жизнью благодаря тебе. Написана с надеждой и любовью для всех, кто открыл эту книгу. Частично основана на реальных событиях. Самые красивые и честные персонажи совсем не выдуманы. Они среди нас.